На основе своей теории влечений Фрейд не мог не предположить, что такая могущественная сила, как невротическая потребность в совершенстве, является инстинктивной по своей природе. Он рассматривает ее как комбинацию влечений или их дериватов. Согласно Фрейду, эта потребность состоит из нарциссических, мазохистских и, прежде всего, деструктивных влечений. Она также является остатком эдипового комплекса, представляя собой интроицированные образы родителей, запретом которых приходится повиноваться. Я не буду обсуждать здесь эти возможности, поскольку в предыдущих главах я уже изложила причину того, почему считаю подобные теоретические построения спорными. Скажу лишь следующее: фрейдовская концепция сверхя согласуется с теорией либидо и с теорией влечения к смерти, если мы принимаем эти теории мы принимаем также его взгляды на сверхя. Обозревая труды Фрейда на эту тему, мы обнаруживаем, что основное его утверждение состоит в том, что сверхя является внутренней силой преимущественно запрещающего характера. Оно похоже на секретный департамент полиции, безошибочно обнаруживающий любые проявления у индивида запретных импульсов, в частности агрессивного характера. И безжалостно за них наказывающий. Поскольку сверхъя, по-видимому, порождает тревогу и чувство вины, Фрейд заключает, что оно должно быть наделено разрушительной силой. Потребность невротика в совершенстве представляется, поэтому следствием, тиранической власти сверхя. Индивиду приходится волей-неволей добиваться совершенства, чтобы угодить сверхъя и избежать наказания. Проясним этот момент. Фрейд открыто отвергает традиционную точку зрения относительно взаимосвязи между налагаемыми на себя ограничениями и идеалами. Обычно ограничения рассматриваются как следствие существующих моральных целей, но Фрейд считает моральные цели следствием садистских посягательств. Обычному взгляду ситуация представляется обратной. В требованиях «я – идеала» усматривается мотив для подавления агрессии. Таким образом, садизм, который индивид обращает против себя, получает энергию от садизма, который в противном случае разрядился бы на других людях. Вместо того, чтобы ненавидеть, мучить, обвинять других, человек ненавидит, мучает, обвиняет себя. Фрейд приводит два наблюдения, свидетельствующих в пользу этих утверждений — Первое сводится к тому, что люди, одержимые потребностью в совершенстве, делают себя несчастными, задыхаясь под бременем ограничительных требований. Второе, по словам Фрейда, заключается в том, что чем больше человек ограничивает свою агрессию вовне, тем тираничнее, то есть агрессивнее он становится в своем «я-идеале». Первое наблюдение, без сомнения, является верным, но допускает иные толкования. Второе спорно. Действительно, люди такого типа могут казаться щедрыми по отношению к другим, в то же самое время не позволяя себе какого-либо удовольствия, что они могут с тревогой воздерживаться от критики или причинения боли другим, вместе с тем жестоко бичуя обвинениями самих себя. Но это наблюдение, помимо того, что может по-разному интерпретироваться, не дает нам права на обобщение. Имеется много противоположных данных. Существуют, к примеру, невротики, которые даже внешне столь же требовательны к другим, как и к самим себе, испытывают такое же презрение к другим, как и к самим себе, столь же готовы осуждать других, как и самих себя. А как быть со всей той жестокостью, которая вершится во имя моральных или религиозных требований? Если невротическая потребность в совершенстве не является результатом постулированной запрещающей силы, каков тогда ее смысл? Толкования Фрейда, хотя они и являются спорными, тем не менее содержат конструктивное указание. Оно заключается в намеке на то, что стремление к совершенству лишено искренности. Если воспользоваться жаргонным выражением, эти моральные устремления несколько попахивают. Александр, детально исследовавший данный аспект, указал на то, что следование невротика моральным целям становится слишком формальным, что оно носит фарисейский лицемерный характер.